Глава 31. Говоря, что путь чист, Колт, конечно, немного слукавил. Даже по верхнему двору бродило несколько уцелевших шатающихся, а на нижнем их наверняка осталось больше. Но с таким количеством они вполне могли справиться, а обещание, данное олуину следовало сдержать. Колт уже собирался обернуться в горгулью чтобы покончить с мертвецами быстрее, но Рамина остановила его. «Не надо. Я сама» не зря же рисковала, изучая запрещенную практику. «Эта магия не будет здесь чужой, тьма нас не обнаружит». Он не стал спорить, напротив, изобразил галантный приглашающий жест. Мертвецы не обращали на них внимания. Вероятно, потому что они вышли из замка, а отданный им когда-то приказ гласил только никого в него не пускать. У Рамины было достаточно времени, чтобы без суеты упокоить каждого по отдельности, Но тем, кто стоял рядом, она обрубала нити заклятия одновременно. Вскоре все они лежали на булыжниках, которыми был вымощен двор. «Можем идти», — объявила Рамина. Однако Колт не торопился. Держа в руке нож, он шел между растерзанными телами, внимательно вглядываясь в лица мертвецов. Если кто-то открывал глаза, и в них плескалась тьма, опускался рядом на корточке — тихо благодарил за помощь и одним уверенным движением пробивал лезвием висок. Когда он вытаскивал нож из головы мертвеца через проделанное в черепе отверстие, вылетало темное облачко и растворялось в воздухе, а глаза очищались и становились такими, какими и должны быть — пустыми, мертвыми. Ночью Оллоин объяснил ему — Тьма, которой нас наполнили, сохранила нам сознание. В бою нас можно разорвать на части, но сознание останется пока цел мозг. Представь, насколько ужасно оказаться в таком положении. Мы поможем вам проникнуть в замок, но обещай, если никто из нас не уцелеет, ты пройдешь по останкам, и каждому, чей мозг не пострадал, подаришь вечный покой. Колд пообещал и собрался сдержать слово. Олуина он нашел одним из первых, пока Рамина занималась шатающимися. Голова мертвеца лежала отдельно от тела на левом боку. Услышав шаги Колта, Олуин открыл глаза и попытался посмотреть на него. По тонким губам скользнула улыбка. «Славная получилась битва». «Как говорится, лучшая битва — это последняя битва», — тихо подтвердил Колт. Ты нашел то, что искал. Частично. И в то же время больше, чем рассчитывал. Уже хорошо. Там осталось немного шатающихся. Мы разберемся с ними. Теперь уже и магию не страшно применить. Мы скоро будем далеко. Только рассчитаемся с вами. Я знал, что твоему слову можно верить. Давай, не тяни тогда. У тебя еще много работы. «Только один вопрос, Олэн. Почему? Почему вы решили помочь нам? Ты же знал, что это самоубийство». «Ты так и не понял?» — удивился тот. «Мы давно мертвы, Энгард. То, что нам досталось, не было жизнью. Но даже от такого существования трудно самому отказаться. Нужен хороший повод. Ты нам его дал. Теперь ты знаешь, что драконы сделали с вами» и видишь, что они сделали с нами. И ты этого так не оставишь. «Не оставлю», — глухо подтвердил Колт. «Не смогу». «Тогда давай закончим с этим», — попросил Олуин, закрывая глаза. И Колт не собирался уходить, пока не закончит. «Но «Ну что ты возишься с ними?» — раздраженно поинтересовалась Рамина, когда поняла, чем он занимается. «Давай я просто сожгу здесь все». «Они, конечно, не чувствуют боли, но огонь — это все равно не самый приятный конец», — возразил Колт, выпрямляясь и окидывая взглядом в верхний двор. «Здесь он со своей миссией закончил. Они сражались за нас, и заслужили больше уважения». «Это просто мертвецы, Колт», — он усмехнулся, скользя взглядом по останкам, которые теперь перемешались так, чтобы было уже не разобрать, где лежат шатающиеся, где разумные. Пожалуй, последние после всех этих лет выглядели получше. Видимо, тьма тормозила разложение. Во время войны они привыкли так говорить и думать. Это всего лишь мертвецы. Они считали их в штуках или в головах, как скот. Так было тогда, и так было правильно, потому что там, где речь идет о выживании и нет места. Но за эти дни Колт увидел все в другом свете, в котором не позволял себе смотреть раньше. Их противники, солдаты мертвых армий, были людьми когда-то. Жили в этих землях, вспахивали поля, строили города, растили детей. Они не хотели того, что с ними произошло, и не просили об этом. В том, кем они стали, виноваты, содружество. Виноваты драконы, которые больше не хотели видеть на своих территориях адептов магии смерти и при этом хотели оставить для себя возможность пользоваться их услугами, Они изгнали некромантов, тем самым унизив и оскорбив, и зародили в них желание однажды отомстить. Местные просто попали под раздачу, стали пешками в противостоянии магов. Их сначала убили, потом подняли и заставили служить. А когда некроманты проиграли, никто не озаботился о покоении и похоронами их солдат. Ведь они просто мертвецы. Головы. Штуки. Не для меня. Как знаешь... Рамина раздраженно всплеснула руками и повернулась, уходя прочь. «Догоняй, когда освободишься!» Колт посмотрел ей вслед. Сначала она шла уверенно, переступая через останки так, словно это просто коряги и камни. Но постепенно ее шаг замедлялся, и у самого выхода со двора Рамина остановилась. Ее плечи дрогнули, она обхватила их руками. Она все понимала и чувствовала то же, что и он, только острее. Поэтому ей так хотелось поскорее уйти. Холд догнал ее и коснулся, заставил повернуться к себе. По ее щекам текли беззвучные слезы, лицо кривилось от с трудом сдерживаемых рыданий. Иди ко мне. Рамина не сопротивлялась, когда он привлек ее к себе, лишь уткнулась лицом в плечо и разревелась, позволяя себя обнять. Прежде чем покинуть замок, Рамина все же призвала огонь и предала ему все останки со словами ⁇ Не стоит им здесь просто гнить ⁇ Потом они зашли в ратушу за походным мешком, который оставили там, чтобы тот не мешал при прорыве через толпу шатающихся, и без лишних задержек полетели обратно. Колту было не проделать весь путь до замка Шелла за один день. Поэтому им пришлось еще раз переночевать в мёртвых землях. Но теперь, когда они знали, как себя вести, это не казалось таким опасным. Перелетев реку, они приземлились и пару часов шли пешком, чтобы отойти подальше от места, где применялась магия. Вдвоем Им удалось поставить шатер, а прихваченные с собой спички облегчили задачу разведения костра. Еда в мешке заканчивалась, но им оставалось провести в мертвых землях не больше суток, поэтому смысла в экономии не было. На следующий день их ждал сюрприз. Первым группу из трех человек, бредущую по пыльной пустоши, заметил, конечно, Колт, поскольку смотрел вниз, чтобы ориентироваться в пространстве и не сбиться с пути. Сначала решил, что это шатающиеся, но, подлетев ближе, разглядел на них форму драконии и стражи. «Не может быть!» — пробормотал он почти радостный и пошел на снижение. На вопрос Рамины «в чем дело?» ответил лаконично «трое выжили». Вскоре тая сама все поняла. Тремя путниками, бредущими к замку Шелла, оказались капитан Гордл, Крейг и Драк. Последнего Колд почему-то особенно рад был увидеть, а Рамина бросилась с объятиями, Ко всем троим, чем знатно удивила. Мы думали, вы утонули, смущенно пояснила она, когда смогла унять охвативший ее восторг. Мы думали то же самое про вас, признался Гордул. Сначала искали вдоль берега, а когда не нашли, решили, что надо идти обратно. Ведь никто из нас не знает истинной цели похода, то есть, что именно нужно найти в Академии некромантии, поэтому посчитали бессмысленным туда идти. «Правильно посчитали», — одобрила Рамина. «Рада, что вам удалось добраться сюда». «Драк предположил, что использование магии привлекает к нам всякую нечисть», — сообщил Крейг. «Так что мы постарались не использовать ее перед остановками, и на нас действительно больше никто не нападал». «Молодец, парень», — похвалил Колт, улыбаясь. «Далеко пойдешь. «Если выберемся», — мрачно добавил гордул. Потом покосился на Колта, который был вынужден обернуться обратно в человека практически у них на глазах, и задумчиво добавил «Впрочем, теперь, наверное, выберемся». Остальные разделяли его оптимизм. До замка Шелла оставалось рукой подать, а из него по тайному подземному ходу можно относительно безопасно добраться до замка горгулей По пути Рамина объяснила капитану, что в Академии Некромантии они искомое не нашли, но выяснили, что его мог забрать Шелл, поэтому в замке придется задержаться». Когда Колт снова увидел это место, его сердце обреченно ёкнуло. Шансов на то, что здесь могли уцелеть какие-то бумаги, практически не было, если только Шел действительно не отдал рецепт Акнору, и тот не спрятал его в своем кабинете. Но причин для такого действия он не видел. И все же просто махнуть рукой на крошечную вероятность Колт не мог. Особенно теперь, когда они точно знают, что лекарство изобретено — И уже сделали так много, чтобы его найти. К тому же строение не такое и большое, чтобы его невозможно было обыскать. Хотя времени уйдет много. Для большей эффективности решили разделиться на две группы. Стражам достались верхние этажи, а Колт и Рамина предпочли искать ближе к подземельям. Собирайте любые уцелевшие записи, какие найдете. Имейте в виду, что они могли сохраниться только в тайниках. Так что ищите их. — велел Колт. — Может быть, мы что-то пропустили одиннадцать лет назад? Капитан гордул вопросительно посмотрел на Рамину, как бы ожидая подтверждения приказа, ведь Колту он не подчинялся. Она с улыбкой кивнула. — А магию здесь безопасно применять? — задался вопросом Крейг. — Иначе как искать тайники? — Здесь уже безопасно, — решил Колт. «Должно быть, потому что граница слишком близко. Во всяком случае, здесь я уже бывал, магию использовал, а с тьмой не сталкивался». На том мы разошлись. Однако к поискам Колт и Рамина толком не успели приступить. Едва они расстались со стражами, в смежном коридоре послышались шаги, заставившие насторожиться. Затем раздались голоса. «Я определенно что-то слышал», — говорил мужской, показавшийся Колту знакомым. «Мы здесь не одни». «Может, Редекс и Лианы вернулись?» Колт не поверил собственным ушам. Или он сошел с ума, или его неугомонная дочь тоже зачем-то сюда явилась. «Выход из подземелья вообще в другом месте», — возразил мужской, в котором теперь Колт узнал. Марина Николеску. Скоро оба обладателя голосов показались из-за угла и ошарашенно замерли на месте, увидев их с Раминой. Ника испуганно охнула и, вцепившись рукой в запястье Дуала, тихо шепнула. «Ты тоже его видишь?» Или только Марин ничего не успел ответить, поскольку Колт сделал несколько шагов в их сторону и строго спросил. «Ника, какого демона ты здесь делаешь?» Испуг и напряжение на лице дочери сменились удивлением, потом облегчением, а следом радостью. «Это он!» — пробормотала Ника и кинулась ему навстречу. «Папа!» Колт раскрыл ей объятие, и она обхватила его руками и сжала так крепко, как никогда прежде.